Глава сорок пятая Ребус припарковался у ворот школы, в которой училась Билли. Он приехал заранее и не зря. Вскоре стали подтягиваться родители, чтобы забрать детей, и дорога оказалась заставлена машинами. Ребус размышлял о лжи, живущей в каждой семье. С улицы трудно разобрать, что происходит за стенами и за навешанными окнами. Даже когда переступаешь порог, Тайну тебе выкладывать никто не спешит. век интернета и мобильных телефонов дети и родители еще больше отдалились друг от друга. Пусть они иногда и делились друг с другом своими секретами, но в то же время скрывали под маской какую-то часть своего настоящего «я». Понять человека было нелегко и раньше, но сколько усилий надо приложить сейчас, чтобы найти дорогу в тумане лжи и лукавства. Современной полиции угодила в ловушку, позволив технологиям, компьютерам и камерам наблюдения подменить собой старые знания и умения, догадки, озарения и интуицию. В престарелой магнитоле Сааба тихо наигрывал лазерный диск. На этот раз не Арва Пиарт, а Брайан Ина, еще один дар Деборы Куант, призванный поспособствовать развитию ребуса осознанности. Когда Куант объяснил Ребусу суть этого понятия, Ребус заспорил, что он и так всегда практиковал осознанность. Просто раньше это называлось «думать». Ребус обнаружил, что хочет позвонить Деборе устроить еще одно свидание за ужином, может быть, даже с ночевкой. Тут у него зазвонил телефон. «Привет, Шивон. Хочешь рассказать об очередном разносе?» Тебе известно, что квартиру Стюарта Блума взломали через неделю после его исчезновения? Нет. Еще один косяк со стороны следствия. А что ты знаешь про наркодилера по имени Грамм или Грэм... Как Грэм Парсонс? Кто? Был такой музыкант, он умер молодым. Тогда это, может быть, вымышленное имя? Может, ваш Грэм был фанатом Грэма оригинального? Он предлагал наркотики? Почти всем, кто снимался в фильмах Джеки Несса. Если бы это имя всплывало, я бы вспомнил. Это он принес наручники. Ребус поразмыслил. В то время на восточном побережье заправляла банда каферти. сомневаюсь что каферти потерпел бы конкурента хотя бы из низшей лиги мы с Малькольмом это уже обсудили и я вот что подумала смерть в результате передозировки произошла практически на пороге бродяг мы переворачиваем в клубе все вердном, дном но ничего не находим потому что бродяг ты предупредил я буду все отрицать вернул ребус ты предупреждал клуб чтобы спасти шкуру Стюарта и дерика или чтобы взбесить каферти ведь любой кого загребли бы во время этих рейдов с большой вероятностью торговал бы наркотиками именно от лица каферти шеф не придумывай помнишь про ока тайфуна джон из за тебя журналист попал в больницу а ребус прикусил нижнюю губу — Лес рубят, щепки летят, — сказал он, наконец. — У Малькалема хорошо получается копать. — Согласна. — Спросить у Каферти про этого Грэма? Ребус подумал. — А нельзя по-другому выяснить, кто он? — Наверное, придется повторно допросить всех, кто участвовал в съемках у Несса, и по ту, и по эту сторону камеры. — Что-то не слышу энтузиазма. — Я начинаю думать, что расследование можно было закончить давным-давно. В смысле, если бы мы не были оравой ленивых бесполезных недотеп. Вроде того. Ты забываешь, у нас не было трупа. Зато были двое всесильных бизнесменов. И ни одного из них вы пальцем не тронули. Шивон, нам не хватало сущей мелочи, доказательств. Ребус услышал долгий вздох. «Да, Джон, только доказательств тебе, конечно, и не хватало», — сказала она и распрощалась. Ребус хотел, но не мог почувствовать себя уязвленным. В конце концов, Кларк права. Он лгал, когда говорил, что не передавал информацию Алексу Шенкли. Лгал, когда прикрывал Скилтон и Ролстона. Он сквозь пальцы смотрел на очевидную недобросовестность Ньюсома, а также Стила, Эдвардса и им подобных. Зато усердно посещал пабы. В алкогольном тумане все выглядело правильным. Когда до пенсии оставалось меньше года, Ребус начал бояться, что работа была именно работой. Работой, а не призванием. Он не мог распутать все преступления. А если бы и мог, то преступность никуда бы не делась. Так какой тогда во всем этом смысл? Каферти и прочие большие люди, Старки в Глазго, Бартоли в Абердине, прибудут вечно. Никуда не исчезнут наркотики, поножовщины и бытовуха, а также странные личности в голове, у которых периодически происходит замыкание. «Люди всегда будут жадны, блудливые, завистливые, и злы». Он забыл журналиста, которого взял тогда на заметку, потому что этим голодным юнцом было легко манипулировать. Он оказался из тех репортеров, которым по кайфу зависать с копами. После нападения парень тихонечко вернулся домой, к родителям. А Ребус надеялся, что сейчас у него все хорошо. А если не все и не хорошо... Так что с того? Ребус даже не помнил, как звали этого парня. Ребус сунул в рот жвачку и стал смотреть, как разгружается в конце дня школа. Сначала потекли ручейки самых нетерпеливых, потом подростки повалили толпами. Болтовня, пронзительные голоса. Мальчишки толкались и задирали друг друга, рисуясь перед девочками, а те изо всех сил делали вид, что им интересно. Нажимали кнопки телефонов, переговаривались. Ребус опасался просмотреть Билли в этой толчее. Ну вот и она. Четыре девочки, все ровесницы. Билли с краю. У всех одинаковые рюкзаки. Короткие узкие юбки. Черные колготки обтягивают ножки-палочки. Билли в приподнятом настроении. Обернулась с полуулыбкой. Какой-то парень поддел ее локоны. Подружки били, сбились в кучку, оценивая его усилия по десятибалльной шкале, а сам парень, ничего не говоря, вернулся к двум своим приятелям. Каждая группа излучала столько энергии, что Рибас ощущал ее физически. Энергия накатывала на него волной. Он знал, что смотрит сейчас на будущее, а еще знал, что будущее, которое намечтали себе все эти подростки... Легко обманет их надежды. На пути их ждут слезы и боль, ошибки и невыполненные обещания. Кто-то заключит брак со своей любовью и пожалеет об этом. Кто-то расстанется с другом или подружкой. Кого-нибудь через несколько лет ждут неприятности с полицией. Кто-то умрет молодым от болезни. А один или двое даже покончит с собой. Но сейчас все это кажется им неправдоподобным. Они живут здесь и сейчас. Только это и имеет значение. В Билли Ребус видел раскованную яркую девочку, у которой есть друзья. Ему вспомнились слова отца Билли, сказанные в тот день на кухне. «Мой самый правильный поступок за всю жизнь — это когда я спросил, хочет ли она жить со мной». Ее старая школа была просто помойкой. У Билли оценки начали снижаться. Да, когда твой ребенок несчастлив, положение дел хочется изменить. Сделать так, чтобы оценки не снижались. Чтобы твой ребенок перестал быть хмурым и замкнутым. Сейчас представить себе Билли хмурой и замкнутой девочкой было трудно. Она почти светилась, как и все они. Увидев все, что ему было нужно, Ребус достал телефон и позвонил к Аферте. «Опять ты?» «Опять я», — подтвердил Ребус. «Это Кристи, да? Он сдал тебе Ларри Хьюстона?» «Почему ты так думаешь?» «Я слыхал, что стал для кого-то навязчивой идеей. К тому же Кристи недавно перевели в Сотон, а это для Хьюстона второй дом». В тюрьмах много, о чем говорят, Ребус. А я и не знал. Все ты знал. Я слышал, что ты сам ездил в Сотон. Наверняка на свидание к Элису Бейклу. А заодно у тебя случился небольшой тет-а-тет -тет с мистером Дарилом Кристи. Не может добраться до меня сам, хочет, чтобы ты до меня добрался. Удачи. Только смотрите, ноги не переломайте. «Надеюсь, ты не угрожаешь Ларри Хьюстону. Если с ним что-то случится, в центре внимания окажешься ты, потому что больше некому». «Хьюстон? Никто?» «Не было никакого проникновения со взломом?» «Спроси сэра Эдрина. «Уже спросил, и ты это отлично знаешь». «Скажи лучше, что случилось с Грэмом». «С Грэмом?» Ребус повторил имя по буквам и добавил. «Бывший наркодилер, так что если вдруг окажется, что он один из твоих, или ты им интересовался, то это не совпадение. Не припоминаю такого. Он продавал наркотики на съемочной площадке Джеки Несса. Ты вроде бывал на съемках». При мне наркотиками там никто не занимался. Точно. Я думаю, что заметил бы. Есть описание этого Грэма? Пока нет. Может, ты ослышался? Может, он не Грэма, а. Грэйм. А ну, Кались. Каферте понадобилось десять секунд, чтобы принять решение. Когда тот парнишка умер от передозировки, я решил сам во всем разобраться. И постоянно слышал имя Грэйм. Он обычно приторговывал в местах вроде бродяг, а когда тот парень умер, залег на дно. Откуда он получал наркоту? Может, из Абердина? Да-да, ты уже тогда пел нам эту песню. чтобы мы взялись за Бартоли вместо тебя. А Бердин, Глазго... Он мог получать наркоту откуда угодно, только не от меня. Но это и не важно, правда? В любом случае, та история стоила тебе дружбы с Коннором Мелони. Ты всегда знаешь, где уколоть. Откуда? а, -а, -а. Так тебе больно. В трубке послышалось хихиканье, и разговор завершился.